предоставление и получение моральных наставлений. Для японского общества очень характерна возрастная субординация. И поэтому в этой стране человек не может общаться на равных с людьми разных возрастов. Это верно касательно человеческих отношений не только в прошлом, но и в наши дни. Люди, которые в юности не прислушивались к советам старших, не смогут дать хороший совет молодым, когда сами будут в летах. Так начинается духовный атеросклероз, который проявляется в сопротивлении социальным изменениям. Довольно странно, что в Японии голосу молодёжи прислушиваются только в период хаоса и смуты, а в мирную эпоху его не замечают. Общество почти не считается с молодёжью. Выступления Красной гвардии свидетельствуют об этом. Другим примером может быть использование в политических целях инициативы молодых японских офицеров накануне Второй мировой войны. Только однажды в истории Японии идеи молодых послужили укреплению государства, фактически образованию нового государства. Это было в эпоху Мэйдзи. Многие готовы давать советы, но мало кто прислушивается к ним. Еще реже встретишь человека, который с готовностью последует чужому совету. Как только человек достиг 30-летнего возраста, ему никто больше не дает советов. Поэтому он становится своенравным и корыстным. До конца своих дней он усиливает невежеством свою глупость, пока не станет полностью безнадёжным. Книга первая. Здесь Джотэ демонстрирует нам реалистичность своих представлений. Хотя он диктовал Хгакуре в течение многих лет, он не забывал говорить: "Многие готовы дать совет, но мало кто прислушивается к ним".